Но двое подошедших удержали его, один за плечо, другой за руку. И парень напрягся, засопел, пытаясь вырваться из их цепких рук. И тут случилось нечто вовсе непредвиденное. По краю перона неожиданно метнулся человек, выхватил чемодан из рук парня, швырнул его вниз на рельсы и сам прыгнул вслед за ним. Это произошло так внезапно и стремительно, что только по ошеломленному виду парня, по гримасе боли, исказившей его лицо, можно было понять, что для него все это было такой же неожиданностью, как и для задержавших его людей. Все трое на секунду словно оцепенели. Но тут сорвался со своего места Шаткин и птицей перемахнул через пирон вслед за исчезнувшим там человеком. По пути он нечаянно толкнул женщину, да вскрикнув, ухватился за своего спутника, и это привлекло внимание окружающих. Люди столпились вокруг неё и задержанного парня. Раздражённый возгласы хулиган: "Он же украл что-то, украл. Не что-то, а чемодан вот у этого молодого человека. Не Егон украла другой. Где милиция, милиция? Спокойнее, граждане, его сейчас задержат. Это вы видели чемодан?" А вслед за Жадкиным уже соскочил с платформы Лобанов. больно ударившись ногой о рельсы, он упал. И в этот момент увидел в темноте под платформой две цепившиеся человеческие фигуры. Услышал тяжелое тяжёлое прерывистое дыхание, потом короткий вскрик. Один из мужчин метнулся в сторону и тут же растворился в темноте прежде чем Лобанов, пригибаясь, добежал до места схватки. Второй человек приподнялся ему навстречу, зажимая рукой плечо. Это был Жадкин. Возле него лежал чемодан. Александр Матвеевич Задыхаясь, произнес он: ушел, сволочь, но чемодан я не отдал". И он ножом в плечо. Волода чуть не плакал от досады и боли. Из темноты вынырнули еще двое сотрудников соскочивших с соседней платформы. "Быстро", крикнул им Лобанов. Он туда побежал. "Андрей, предупреди ребят на площади". С платформы соскакивали люди, они что-то кричали, спрашивали, предлагали помощь. Жадкин, пригибаясь с трудом, двинулся к ним, рукой зажимая раненое плечо и волоча за собой чемодан. Ему помогли выбраться на платформу. Все это произошло в считанные минуты. Задержанный парень и оба сотрудника, окруженные толпой людей, продолжали вглядываться в черный провал за платформой. С лица парня еще не стерлись испуг растерянность. В стороне стоял оцепеневший Семёнов, судорожно засунув руки в карманы пальто. Появление Жадкина Устило всеобщее возбуждение. Вот он, вот он, закричал кто-то. Это из милиции, вы что? Он ранен, посмотрите. К Володи подскочил один из сотрудников, взял у него чемодан и торопливо спросил: "Идти можешь?" "Могу, плечо только". Сотрудник кивнул Семёнову, приглашая его следовать за ним, и все двинулись по перрону к выходу в город. Где-то далеко в стороне, за бесчисленными путями и вагонами, Весь день натыд тревожные свистки, там продолжалась погоня. На вокзальной площади ждали машины. вместе с Семеновым в больницу отвезли Жадкина. Воля отбивался изо всех сил, уверяя, что плечо уже не болит, а перевязку можно сделать и в санчасти, но появившийся Храмов был сух и непреклонен. Задержанный парень вместе с чемоданом был доставлен в управление, ждали Лобанова. Первый допрос должен был провести он. Сотрудники собрались в его кабинете, обсуждая происшествие на вокзале. Неаккуратно получилось, сдержанно сказал Храмов, и все согласились. Да, получилось неаккуратно, плохо получилось. Конечно, можно было бы привести веские оправдания, ведь преступников никто не знал в лицо, они могли обнаружить себя только подойдя к Семенову. а подошел лишь один, его и задержали. Кто мог предположить, что второй не подойдет?» прошлый раз к Тамаре подошли оба. а то, что они снова приехали поездом, причем тем же самым, наталкивало на мысль, что они действуют по прежней схеме. Наконец все произошло вечером, на перроне было много народу, теснота, суета, словно оправдания и объяснения были, но каждый понимал, что такая уж их работа, она не принимает ни одной из них. Долг и совесть не позволяли оправдываться. Ранен товарищ, и, возможно, ушел второй преступник, к тому же опасный, очень опасный. Конец шум переполох на вокзале и в результате разговоры слухи в городе об этом происшествии да всему этому оправдания не было и не могло быть Если бы еще удалось задержать того второго